Глава 13. Развитие учения о нравственности. XIX век. Продолжение. Теории нравственности Марка Гюйо. Мораль без обязательности и без санкции. Нравственная плодовитость. Вопрос о самопожертвовании в теории морали Гюйо. Полнота жизни и желание риска и борьбы. Индивидуалистический характер морали Гюйо. Необходимость обоснования этики с социальной точки зрения Из всех многочисленных попыток построить этику на чисто научных основаниях, сделанных философами и мыслителями второй половины девятнадцатого столетия, мы должны остановиться на попытке талантливого, к сожалению, очень рано умершего французского мыслителя Марка Гюйо, годы жизни 1854-й, 1888. Гюйо стремился обосновать нравственность с одной стороны без всякого мистического, сверхъестественного веления божества, без всякого внешнего принуждения и долга, а с другой стороны, хотел устранить из области нравственной и личный материальный интерес, или стремление к счастью, на которых обосновывали нравственность утилитаристы. Учение о нравственности Гюйо так хорошо было им продумано и изложено в такой совершенной форме, что его легко передать в немногих словах. Еще в очень молодые годы Гюйо написал очень обстоятельную работу о нравственном учении Эпикура. Пять лет спустя после выхода из печати книги о морали Эпикура в 1879 году Гюйо опубликовал второй свой в высшей степени ценный труд «История и критика современных английских учений о нравственности». В этом исследовании Гюйо изложил и подверг критике нравственные учения Бентома, Милля, отца и сына, Дарвина, Спенсера и Бена. И, наконец, в 1884 году он издал свой замечательный очерк «Нравственности без обязательства и без санкции», поразивший всех новизной и справедливостью выводов и художественной красотой изложения. Эта книга выдержала во Франции 8 изданий и была переведена на все европейские языки. В основу своей этики Гюйо кладет понятие «жизни», в самом широком смысле этого слова. Жизнь проявляется в росте, в размножении, в распространении. Этика, по мнению Гюйо, должна быть учением о средствах, при помощи которых достигается цель, поставленная самой природой, рост и развитие жизни. Нравственное в человеке не нуждается, поэтому ни в каком принуждении, ни в принудительные обязанности, ни в санкции свыше. Оно развивается в нас уже в силу самой потребности жить полной, интенсивной и плодотворной жизнью. Человек недовольствуется обыденной повседневной жизнью. Он ищет возможности расширить ее пределы, усилить ее темп, наполнить ее разнообразными впечатлениями и переживаниями. И раз он чувствует в себе способность это сделать, он не будет ждать принуждения и приказа извне. «Долг, — говорит Гюйо, — есть сознание внутренней мощи, способность произвести нечто с наибольшей силой. Чувствовать себя способным развить наибольшую силу при совершении известного деяния, значит признать себя обязанным совершить это деяние». Мы чувствуем, особенно в известном возрасте, что у нас больше сил, чем их нужно нам для нашей личной жизни, и мы охотно отдаем эти силы на пользу другим. Из этого сознания избытка жизненной силы, стремящейся проявиться в действии, получается то, что обыкновенно называют самопожертвованием. Мы чувствуем, что у нас больше энергии, чем ее нужно для нашей обыденной жизни, и мы отдаем эту энергию другим. Мы отправляемся в отдаленное путешествие, предпринимаем образовательное дело или отдаем свое мужество, свою предприимчивость, свою настойчивость и работоспособность на какое-нибудь общее дело. То же самое происходит и с нашим сочувствием горю других. Мы сознаем, как выражается Гюйо, что у нас в уме больше мыслей, а в сердце больше сочувствия или даже больше любви. Больше радости и больше слез, чем их нужно для нашего самосохранения. И мы отдаем их другим, не задаваясь вопросами о последствиях. Этого требует наша природа. Все равно как растение должно цвести, хотя за цветением и следует смерть. Человек обладает нравственной плодовитостью. Нужно, чтобы жизнь индивидуальная расходовалась для других. на других и в случае необходимости отдавала бы себя. Это расширение жизни, ее интенсивность, необходимое условие истинной жизни. «Жизнь имеет две стороны», — говорит Гюйо. «С одной стороны, она есть питание и ассимилирование, с другой — производительность и плодородие. Чем больше организм приобретает, тем более он должен расходовать». Это закон жизни. Расход физический – одно из проявлений жизни. Это выдыхание, следующее за вдыханием. Жизнь, бьющая через край, – это истинное существование. Существует некоторая щедрость, нераздельная от жизни организма, без которой умираешь, иссыхаешь внутренне. Нужно цвести. Нравственность, бескорыстие – это цвет человеческой жизни. Затем Гюйо указывает также на привлекательность борьбы и риска. И действительно, достаточно вспомнить тысячи случаев, где человек идет на борьбу и на риск, часто даже очень крупный, во все возрасты, иногда даже в седой старости, из-за прелести самой борьбы и риска. Не один только юноша Мцири может сказать, вспоминая о нескольких часах жизни на воле и борьбы. «Жил, и жизнь моя без этих трех блаженных дней была печальней и мрачней бессильной старости твоей. Все великие открытия в исследовании земного шара и природы вообще, все дерзновенные попытки проникнуть в тайны природы, и будь то в дальних морских плаваниях XVI века или теперь в воздухоплавании, Все попытки перестройки общества на новых началах, предпринимавшиеся с риском жизни, все новые начинания в области искусств исходили именно из этой жажды борьбы и риска, загоравшихся то в отдельных людях, то даже в целых общественных классах, а иногда и во всем народе. Ими совершался весь прогресс человечества. И, наконец, прибавляет Гюйё, Есть также риск метафизический, мыслительный, когда высказывается новая гипотеза, новое предположение, как в мышлении и исследовании, научном или общественном, так и в действии, личном и групповом. Вот чем поддерживается в обществе нравственный строй и прогресс нравственности, подвигом не только в сражении и борьбе, но и в попытках смелого мышления. и перестройки как своей личной жизни, так и жизни общественной. Что же касается санкции, зарождающихся в нас нравственных понятий и стремлений, то есть того, что придает им характер обязательности, то до сих пор такого подтверждения и освещения люди искали, как известно, в религии, то есть в приказаниях, получаемых извне, и подтверждаемых страхом наказания или обещанием награды, в загробной жизни. Но в этом Гюйо, конечно, не видел никакой необходимости и посвятил в своей книге ряд глав, где объяснил, откуда берется понятие принудительности в правилах нравственности. Эти главы так прекрасно написаны, что их следует прочесть в подлиннике. Вот их основные мысли. Прежде всего, Гюйо указал, что в нас самих существует внутреннее одобрение нравственных поступков и порицания противообщественных наших действий. Оно развивалось с самых древних времен, в силу жизни обществами. Нравственное одобрение или порицание, естественно, подсказывалось человеку инстинктивной справедливостью, писал Гюйо. И, наконец... В том же направлении действовало прирожденное человеку чувство любви и братства. вообще в человеке всегда существуют два рода влечений одни из них еще неосознанные влечения, инстинкты и привычки, и из них возникают мысли еще не совсем ясные, а с другой стороны слагаются сознательные продуманные мысли и обдуманные уже влечение воли и нравственность стоит на грани между теми и другими. Ей постоянно приходится выбирать между ними. Но, к сожалению, мыслители, писавшие о нравственности, не замечали, в какой мере сознательное в нас зависит от бессознательного. Между тем, изучение обычаев в человеческих обществах показывает, насколько бессознательное в человеке влияет на его поступки. И изучая это влияние, мы видим, что инстинкт самосохранения вовсе не исчерпывает всех стремлений человека, как это допускают мыслители-утилитаристы. Рядом с ним в нас существует и другой инстинкт, стремление к наиболее интенсивной, то есть усиленной и разнообразной жизни, к расширению ее пределов вне области самосохранения. Жизнь не исчерпывается питанием. Она жаждет умственной плодовитости и духовной деятельности, богатой ощущениями, чувствами и проявлением воли. Конечно, такие проявления воли, как это справедливо заметили некоторые критики Гюйо, могут действовать и нередко действуют против интересов общества. Но суть в том, что противообщественное стремление, которым придавали такое значение Мандевиль и Ницше, далеко не исчерпывают всех стремлений человека, выходящих из области простого самосохранения, так как рядом с ними существуют стремления к общественности, к жизни, гармонирующей со всей жизнью общества, и такие стремления не менее сильны, чем стремления противообщественные. Человек стремится к добрососедским отношениям и к справедливости. К сожалению, Гюйо недостаточно подробно развил эти две последние мысли в своем основном труде. Впоследствии он несколько подробнее остановился на этих идеях в своем очерке «Воспитание и наследственность». Гюйо понял, что на одном эгоизме, как это делал Эпикур, а за ним и английские утилитаристы, нельзя построить нравственность. Он увидел, что одной внутренней гармонии Одного единства человеческого существа недостаточно, что в нравственность приходит еще инстинкт общественности. Он только не приписывал этому инстинкту того должного значения, которое придали ему Бэкон, а за ним и Дарвин. Причем Дарвин утверждал, что этот инстинкт у человека и у многих животных сильнее и действует постояннее, чем инстинкт самосохранения. И Гюйё не оценил того решающего значения, которое в нравственных колебаниях играет развивающееся в человечестве понятие о справедливости, то есть о равноправии людских существ. Чувство обязательности нравственного, которое мы несомненно чувствуем в себе, Гюйё объясняет следующим образом. «Достаточно вглядеться, — писал он, — в нормальные отправления психической жизни, и всегда мы найдем род внутреннего давления», происходящего из самих наших действий в этом направлении. Таким образом, обязательность нравственного, имеющая свое начало в самой жизни, черпает это начало глубже, чем в обдуманном сознании. Оно находит его в темных и бессознательных глубинах существа. Чувство долга, продолжал он, не непреодолимо, его можно подавить. Но, как писал Дарвин, оно остается, продолжает жить и напоминает о себе, когда мы поступили против долга. В нас зарождается недовольство собой и возникает сознание нравственных целей. Гюйо дал здесь несколько чудных примеров этой силы и привел, между прочим, слова Спенсера, который предвидел время, когда в человеке альтруистический инстинкт настолько разовьется, что мы будем повиноваться ему без всякой видимой борьбы. Многие, замечу я. уже живут так и теперь. И настанет день, когда люди будут оспаривать друг у друга возможность совершения акта самопожертвования. Самопожертвование, говорит Гюйо, ходит в общие законы жизни. Неустрашимость или самоутверждение не есть чистое отрицание «я» в личной жизни. Это есть та же самая жизнь, только доведенная до высшей степени. В громадном большинстве случаев самопожертвование представляется не в виде безусловной жертвы, не в виде жертвы своей жизнью, а только в виде опасности и лишения некоторых благ. При борьбе и опасности человек надеется на победу, и предвидение этой победы дает ему ощущение радости и полноты жизни. Даже многие животные любят игру, сопряженную с опасностью. Так, например, некоторые обезьяны любят играть с крокодилами. У людей же желание борьбы с опасностью встречается очень часто. В человеке существует потребность почувствовать себя иногда великим, сознать мощь и свободу своей воли. Это сознание он приобретает в борьбе. В борьбе против себя и своих страстей. Или же против внешних препятствий. Мы тут имеем дело с физиологическими потребностями, причем сплошь и рядом чувства, влекущие нас на риск, растут по мере того, как растет опасность. Но нравственное чувство толкает людей не только на риск, оно руководит людьми тогда, когда им грозит неизбежная гибель. И тут история учит человечество, тех, по крайней мере, кто готов воспринять ее уроки. что самопожертвование есть одно из самых ценных и самых могучих двигателей прогресса. Чтобы сделать шаг вперед в своем развитии человечеству, этому большому ленивому телу постоянно требовались потрясения, от которых гибли личности. Здесь Гюйо дал ряд прекрасных художественных страниц, Чтобы показать, насколько естественно бывает самопожертвование даже тогда, когда человек идет на неизбежную гибель и не питает при этом никаких надежд на награду в загробном мире. И к этим страницам следовало бы только прибавить, что то же самое мы находим у всех общественных животных. Самопожертвование для блага своей семьи или своей группы – обычная черта в мире животных. и человек, существо общественное, конечно, не составляет исключения. Затем Гюйо указал еще на одно свойство человеческой природы, иногда заменяющее в нравственности чувство предписанного нам долга. Это желание риска мыслительного, то есть способность строить смелое предположение, гипотезу, на которое указывал уже Платон. И на основе этой гипотезы, этого предположения выводить свою нравственность. Все крупные общественные реформаторы руководились тем или другим представлением о возможной лучшей жизни человечества. И хотя нельзя было доказать математически желательность и возможность общественной перестройки в таком-то направлении, реформатор, в этом отношении близко сродный с художником, отдавал всю свою жизнь. все свои способности и всю свою деятельность работе, ведущей к этой постройке. Гипотеза в таком случае, писал Гюйо, на практике имеет то же последствия, что вера. Она даже порождает веру, хотя не повелительную и не догматическую. Кант начал революцию в нравственности, когда захотел дать воле автономию, вместо того, чтобы подчинить ее закону, полученному извне. Но он остановился на полдороге, он вообразил, что можно согласовать личную свободу нравственного чувства с универсальностью неизменного закона. Истинная автономия должна породить личную оригинальность, а не универсальное однообразие. Чем больше будет различных учений, предложенных на выбор человечеству, тем легче будет дойти до соглашения. Что же касается неосуществимости идеалов, Гюйо дал на это ответ в поэтически вдохновенных строках. Чем более идеал удален от действительности, тем желательнее он. И так как желание достигнуть его придает нам силу, нужную для его осуществления, то он имеет в своем распоряжении максимум силы. Но смелое мышление, не останавливающееся на полдороге, ведет к действию одинаково сильному. Религия говорит... Я питаю надежду, потому что я верю, и я верю в откровение. На деле же, — писал Гюйо, — следует сказать, я верю, потому что надеюсь, а надеюсь я, потому что чувствую в себе внутреннюю энергию, с которой надо будет считаться. Только действие дает веру в самого себя, в других, во весь мир, тогда как чистое мышление — и мышление в одиночестве, в конце концов, отнимают у нас силы. Вот в чем Гюйо видел замену санкции, то есть утверждение свыше, которую защитники христианской нравственности искали в религии и в обещании лучшей загробной жизни. Прежде всего, мы в себе самих находим одобрение нравственного поступка, потому что наше нравственное чувство, чувство братства, развивалось, человеке с самых древних времен жизнью, обществами и тем, что они видели в природе. Затем то одобрение человек находит в полусознательных влечениях, привычках и инстинктах, хотя еще не ясных, но глубоко внедрившихся в природу человека как существа общественного. Весь род человеческий в течение длинного ряда тысячелетий воспитывался в этом направлении. И если наступают в жизни человечества периоды, когда, по-видимому, забываются эти лучшие качества, то по прошествии некоторого времени человечество начинает снова стремиться к ним. И когда мы ищем источник этих чувств, мы находим, что они глубже заложены в человеке, чем даже его сознание. Затем, чтобы объяснить силу нравственных начал в человеке, Гюйо разобрал, насколько развита в человеке способность самопожертвования, и показал, насколько присуще человеку желание риска и борьбы, не только в мышлении его передовых людей, но и в обычной жизни. И здесь он дал ряд лучших страниц в своем исследовании. Вообще можно смело сказать, что в своем исследовании о нравственности без принуждения и освещения ее религией Гюйо выразил современное понимание нравственного и его задач, как оно складывалось у образованных людей к началу XX века. Из сказанного видно, что Гюйо не имел в виду написать полное исследование об основах нравственности, а хотел только доказать, что нравственность не нуждается для своего утверждения и развития понятий о ее обязательности, или вообще в подтверждение извне. Тот самый факт, что человек ищет интенсивности в своей жизни, то есть ее многообразие, если только он чувствует в себе силу, чтобы жить такой жизнью, самый этот факт становится у Гюйо властным призывом жить именно такой жизнью. А с другой стороны, человека влекут на тот же путь желания и радость риска и реальной борьбы, а также радость риска в мышлении, риска метафизического, как писал Гюйо, другими словами, и удовольствие, ощущаемое нами, когда мы идем к гипотетическому в нашем суждении, в жизни и в действии, к тому, что еще только предполагается нами возможным. Вот что замещает в естественной нравственности чувство обязательного, существующее в нравственности религиозной. Что же касается санкции в естественной нравственности, то есть ее утверждения чем-то высшим, чем-то более общим, то здесь, независимо от религиозного утверждения, у нас имеется чувствуемое нами естественное одобрение нравственных поступков и интуитивное полусознание, нравственное одобрение, исходящее из существующего в ней неосознанного, но присущего нам понятия о справедливости. И, наконец, есть еще одобрение со стороны свойственных нам чувств любви и братства, развившихся в человечестве. Вот в какой форме сложились у Гюйо понятия о нравственности. Если они исходили у него от эпикура, то они сильно углубились. И вместо эпикуровской нравственности умного расчета получилась уже естественная нравственность, развивавшаяся в человеке в силу его жизни обществами. существование которой поняли Бекон, Гроций, Спиноза, Гёте, Агюст-Конт, Дарвин и отчасти Спенсер, но с чем не хотят согласиться до сих пор те, кто предпочитает толковать о человеке как о существе, хотя и созданном по образу Божию, но на деле представляющим раба послушного дьяволу, от которого можно добиться ограничения его прирожденной безнравственности, только грозя плетью и тюрьмой в теперешней жизни и пугая Адам в загробной.